Глава 8 Слова его прочнее крепких уз Правдивее не может быть оракул И сердцем так далек он от обмана Как от земли далек лазурный свод Шекспир, два веронца Девушки не проронили ни слова Когда перед ними появился зверобой По его лицу можно было прочесть все его опасения за судьбу отсутствующих участников экспедиции. «Отец!» — воскликнула, наконец, с отчаянием Джудит. «С ним случилась беда. Не к чему скрывать это», — ответил Зверобой по своему обыкновению прямо и просто. Он и Непоседа попали в руки Мингов, и одному небу известно, чем это кончится. Я собрал все пироги, и это может служить для нас некоторым утешением. Бродягам придется теперь строить плод или добираться сюда вплавь. После захода солнца к нам на помощь явится Чунгачгук, если мне удастся посадить его в свою пирогу, тогда, думаю я, мы оба будем защищать Ковчег и Замок до тех пор, Пока офицеры из гарнизона не услышат о войне и не постараются вызволить нас? Офицеры? Нетерпеливо воскликнула Джудит, и щеки ее зарумянились еще сильнее, а в глазах мелькнуло живое волнение. Кто теперь может думать или говорить об этих бессердечных франтах? Мы собственными силами должны защищать замок. Но что же случилось с моим отцом? из бедным Гарри Непоседой. Тут Зверобой коротко, но толково рассказал обо всем, что произошло ночью, отнюдь не преуменьшая беды, постигшей его товарищей и не скрывая своего мнения насчет возможных последствий. Сестры слушали его с глубоким вниманием. Ни одна из них не проявила излишнего беспокойства, которое, несомненно, должно было вызвать подобное сообщение у женщин, менее привычных к опасностям и случайностям пограничной жизни. К удивлению зверобоя Джудит волновалась гораздо сильнее. Хетти слушала жадно, но ничем не выдавала своих чувств. И казалось, лишь про себя грустно размышляла обо всем случившемся. Впрочем, обе ограничились лишь несколькими словами, и тотчас же занялись. Приготовлениями кутренней трапези. Люди, для которых домашнее хозяйство привычное дело, продолжают машинально заниматься им, несмотря даже на душевные муки и скорбь. Простой, но сытный завтрак был съеден в мрачном молчании. Девушки едва притронулись к нему. Но зверобой обнаружил еще одно качество хорошего солдата. Он доказал, что даже самые тревожные и затруднительные обстоятельства не могут лишить его аппетита. За едой никто не произнес ни слова. Но затем Джудит заговорила торопливо, как это всегда бывает, когда сердечная тревога побеждает внешнее самообладание. «Отец, наверное, похвалил бы эту рыбу», — воскликнула она. «Он говорит, что в здешних озерах лососина «Ничуть не хуже, чем в море!» «Мне рассказывали, Джудит, что ваш отец хорошо знаком с морем», сказал молодой человек, бросая испытующий взгляд на девушку, ибо, подобно всем, знавшим Хаттера, он питал некоторый интерес к его далекому прошлому. «Гарри Непоседа говорил мне, что ваш отец был когда-то моряком. Сначала Джудит как будто смутилась». Затем под влиянием совсем нового для нее чувства внезапно стало откровенной. «Если не непоседа что-нибудь знает о прошлом моего отца, то жаль, что он не рассказал этого мне», — воскликнула она. «Иногда мне самой кажется, что отец был раньше моряком, а иногда я думаю, что это неправда. Если бы сундук был открыт или мог говорить, Он, вероятно, поведал бы нам всю эту историю. Но запоры на нем слишком прочны, чтобы можно было разорвать их как бечевку. Зверобой повернулся к сундуку и впервые внимательно его рассмотрел. Краска на сундуке слиняла, и весь он был покрыт царапинами, вследствие небрежного обращения. Тем не менее он был сделан из хорошего материала, и умелым мастером. Зверобою никогда не доводилось видеть дорожные вещи такого высокого качества. Дорогое темное дерево было когда-то превосходно отполировано, но от небрежного обращения на нем уцелело немного лака. Всевозможные царапины и выбоины свидетельствовали о том, что сундуку приходилось сталкиваться с предметами еще более твердыми, чем он сам. Углы были прочно окованы богато разукрашенной сталью. А три замка своим фасоном и отделкой могли бы привлечь внимание даже в лавке антиквара.